Гнездо стена лаза. Стену московской квартиры украшал вьетнамский охотничий арбалет. Маленький колчан, сделанный из отрезка бамбукового ствола, с небольшими, как карандаш, стрелами лежал на полке серванта рядом с китайской бронзовой курильницей XII века, статуэткой Будды из Монголии и паленезийской, инкрустированной перламутром маской из чёрного дерева. Но больше всего в этой комнате меня привлекали книги по орнитологии: старинные в кожаных теснённых переплётах с золотыми готическими буквами, раритеты, скромные отечественные тома и роскошные в глянцевых суперобложках современные зарубежные издания. Хозяин квартиры Леонид Степаныч, доктор биологических наук, отличался изысканностью манер, лёгким артистизмом, ровным характером и правильной речью с оттенком старомодного русского академизма. Он прекрасно осознавал уникальность своей библиотеки и, видимо, улавливал тот трепет, с которым я взирал на это богатство. Сизый демок Золотого Руна медленно тянул стержень из английской вересковой трубки Леонида Степаныча. Он встал с кресла, взял с полки книгу о птицах Юго-Восточной Азии. Посмотрите, сказал он, какая полиграфия! Качество печати начала века во многом превосходит современный уровень. Ведь кажется, что контуры рисунков выполнены тончайшей кисточкой. А между тем это отпечатано на типографской машине, и каждая иллюстрация всего тиража, правда, он очень небольшой. Каждый контур птицы раскрашен вручную, но это в трубке досаddливо затрещали волокна табака. Холеные ладони закрыли фолиант, палец, украшенный изящным серебряным перстнем с чёрным камнем, слегка коснулся обложки, на которой золотом был оттиснут человек торговый знак издательства. В груди у человека была аккуратная дырочка, след от пули. Когда мне первый раз показали книгу, продолжал Леницкий Степанович: "Именно из-за этого дефекта я и не хотел брать её, хотя издание очень редкое. А ведь кто-то не пожалел такую книгу испортить?" Но стрелок, вероятно, неплохой был, и оружие мощное, так что эта библиографическая редкость с небольшой изюминкой. Под серым пеплом в трубке засветился малиновый огонек, и вверх, как кобра из корзины факира, медленно пополз из витой тяж серебристого, медом пахнущего дыма. Я пододвинул к себе том и стал медленно листать тяжёлые плотные страницы, рассматривая прекрасные старинные рисунки тропических птиц. Да кстати, а вы бы не хотели взглянуть на некоторые, так сказать, оригиналы этих рисунков? Ведь мы, по-моему, ещё не видели мои сборы из этого региона. Отошла в сторону тёмно-зелёная партьера, прикрывающая нишу в стене. На стеллажах, от пола до потолка, стояли большие чёрные картонные коробки. Леонид Степаныч расставлял их на столе торжественно и неторопливо. Крышки открывались. Содержимое коробок составило бы предмет гордости многих зоологических музеев мира. Сбор или они до Степаныча славились не только наличием редкостей, но и качеством при поровке. Тушки птиц располагались ровно, как солдаты русской армии на плацу. Хвосты были тщательно расправлены, крылышки уложены, клювики однообразно вытянуты. Не думаю, что при жизни хоть одна птица была столь тщательно причёсана. В коробке с попугаями у бледно-розового какаду на груди расплылось какое-то серое пятно. Оно никак не вязалось с известной аккуратностью Леонида Степамчи. Я его специально оставил таким, пояснил он, видя моё недоумение. Попугай ел плоды манго и весь испачкался соком. Отдельно лежали кладки птиц, и из каждого яйца через небольшое отверстие было извлечено содержимое. Пустые скорлупки были лёгкими, как шарики от пинг-понга. Здесь довольно обычные виды, рассказывал Леонид Степаныч. Утки, кулики, чайки. А в этой коробке у меня хранятся редкости. Вот к примеру, эта птичка довольно часто встречается в горах, но гнездо её добыть очень трудно. Она сидится в нишах и трещинах скал. В недоступных местах это гнездо стена лаза. В коробочке на подстилке из мха, сухой травы и шерсти лежало четыре маленьких белых яичка с бледными лиловыми пятнышками. — Так ты у него видел гнездо стена лаза, и он говорил, что его трудно было достать? Миша улыбнулся. — Действительно, ему было трудно. А ведь это мы с товарищем держали верёвку, по которой он спускался. Миша, мой хороший знакомый, он уже давно ведёт биологический кружок в доме пионеров, где с его помощью была собрана большая коллекция певчих птиц, аквариумных рыб, змей, ящериц и лягушек. Вот что я узнал от него о гнездестве на лаза. Давно, когда Миша был совсем юным, Его и ещё двух студентов-биологов, Володю и Леночку, Леонид Степанович взял на полевую практику на Кавказ. Там он отстреливал и обрабатывал птиц, писал дневники. Студенты выполняли работу по своей теме, добывая в окрестностях лагеря мышей и полевок. Однажды в долине горной речки Леонид Степанович обнаружил в скальном обрыве узкую щель, Уда парасти на лазов таскала строительные материалы, мох и овечью шерсть. Он позвал студентов, и они все вместе стали наблюдать, как небольшие птички с длинными, тонкими и изогнутыми клювами скользят по каменным отвесным глыбам, опираясь на полураскрытые крылья. Полёт их, медленный и неровный, напоминал полёт бабочек. Сходство усиливалось тем, что были хорошо заметны ярко-красные пятна на крыльях. Птицы переговаривались с тонкими звенящими трелями. Как-то вечером, сидя у костра, Леонид Степанович объявил, что экспедиции предстоят альпинистские работы. Он послал Мишу в ближайшее селение. Через час тот вернулся с тридцатью метрами толстой веревки, которой обычно горцы привязывали коров. Мужская половина экспедиции подошла к обрыву. Леонид Степанович несколько раз обмотал верёвку вокруг своего тела и верил студентам медленно спускать его вниз, до уровня гнезда. Где находился этот уровень, должна была указать Леночка, стоявшая на другом берегу реки и следившая за ходом операции. Светило весеннее горное солнце, шумела вода, Медленно уходила вниз верёвка. Раздались беспокойные крики стеналазов, тревожащихся у гнезда. Студенты внимательно смотрели на Леночку, которая изящно шевелила ручкой. Через несколько секунд горное эхо повторило два звука: испуганный визг студентки и горестный вопль Леонида Степановича. Ребята стали судорожно выбирать коровью привязь. Через несколько секунд альпинист показался на краю обрыва. Живой, без гнезда и насквозь мокрый. Линочкины сигналы были неправильно истолкованы, и студенты опустили орнитолога на всю длину верёвки до реки. Операция Стеналас откладывалась, и все её участники устремились в лагерь. Там Леонид Степанович переоделся, подсел поближе к костру, и выпил 100 г спирта, предназначенного для фиксации амфибий. Однако даже позаимствованная у науки жидкость не помогла. Начальник экспедиции простудился. Серобольная Леночка, чувствуя свою вину, ухаживала за кашляющим и чихающим Леонидом Степановичем и сама лично наклеила на его грудь перцовый пластырь. В среди ночи Из спальни орнитолога послышались стоны. Студенты проснулись. Леонид Степанович с горестной гримассой срывал со своей груди пластырь. Такое выражение лица было вероятно у Геракла, отравленного, пропитанного ядом одежды, которая, как известно, намертво приклеилась к телу героя. Леночка и тут пришла на помощь и стала отдирать пластырь. Но этим она лишь усугубляла страдания несчастного Леонида Степаныча. Миша и Володя с трепетом наблюдали, как Леночка ковыряет ножницами в груди начальника. Студентка напоминала полевого хирурга, делающего операцию на сердце без наркоза. По её окончании Леночка продемонстрировала результат своего портновско-хирургического творчества. Кусок лейкопластыря густо обросшиво чёрными волосами. Начальник же после операции целомудренно закутался в простыню и тщательно застегнул пуговицы на рубашке до самого воротa. Утром Леночка, Володя и Миша, позавтракав и оставив выздоравливающего орнитолога в палатке, пошли к альпа-лагерю договариваться со спортсменами помочь достать из несчастное гнездо через 3 часа студенты вернулись у костра с пиной к ним сидел Леонид Степанович он обернулся и молодые люди остолбенели лицо начальника было закутано шарфом под которым угадывался огромный флюс результат купания в ледяной воде леонид степанович медленно размотал шарф На душельем грянул хохот трёх молодых глоток. Леночка очень мило повизгивала, Миша пятер задом хрюкал, а Володя заливисто икал. Леонид Степанович печально улыбался, ожидая, когда его юные коллеги успокоятся и вновь придут на помощь. На щеке у Леонида Степаныча висела механическая бритва. Начальник в отсутствие студентов пришёл первый раз сначала полевой жизни побриться. Для этого он воспользовался подарком, сделанным ему перед отъездом, бритвой спутник. Но растительность на его лице была столь же обильна, как и на груди, и косить её маломощным аппаратом было всё равно что стричь газона косилкой и куст малины. Волосы попали в механизм, бритву заело, и она намертво приросла к лицу Леонида Степановича. Спасли его опять ножницы и ловкие пальчики Леночки. Через четверть часа освобождённый Леонид Степанович подошёл к обрыву и размахнувшись, забросил московский подарок в гремящий поток. Стена вазы сопровождали его полёт весёлым щебетом. На утро пришли альпинисты, поталковали с Леонидом Степанычем и через 10 минут достали ему гнездо. История со стенолазом не была бы полной, если бы не разговор в поезде Симферополь-Москва. Я возвращался в Москву из командировки. В Крыму была ранняя весна, холодные пыльные ветры носились между корявых стволов виноградных лоз, распятых на проволоках. Перед самым отходом поезда в купе вошёл уже немолодой человек с огромным рюкзаком. Состав тронулся. Мы, как положено путешественникам, разговорились. Как только мой попутчик узнал, что в горах я никогда не был, он стал рассказывать всякие ужасы про трещины в ледниках, перебитые камнепадом верёвки, коварные снежные лавины, слепые горные туманы. Наконец он немного подустал от таких страстей и замолчал. Я, завладев инициативой, сообщил ему о своей профессии. Реакция альпиниста была неожиданной. Он насупился, с трудом выдавил из себя: "Орнитологов не люблю" и замолчал. Проводница принесла нам ещё по стакану чаю, и альпинист, потеплев, я нашел причину своей ненависти к представителям этой, в общем-то, безобидной профессии. Было это лет 20 назад в горах Тянь-Шаня, недалеко от Алма-Аты, в спортивном лагере Чимбулак. Начал он: "Я тогда молодой инструктор по альпинизму, вёл группу по одному из самых трудных скальных маршрутов по игллен Туюксу. Дорога вдоль берега Малой Алма-Атинки была плохая, машины по ней тогда не ходили, подобраться к иглам было не на чем, поэтому весь путь приходилось преодолевать пешком. Это ведь только недавно альпинисты вооружились легкими титановыми рядорубами, нейлоновыми веревками и капроновыми рюкзаками. Тогда же все вещи были тяжелые, рядорубы были железные, с боковыми ручками, рюкзаки брезентовые, верёвки сизалевые, так что идти вверх было тяжело. Мы вышли с рассветом и только к полудню начали восхождение. Миновав морену и ледник, мы оказались у скал, а там началась настоящая работа. И верёвки, страховки, крючья прошли три иглы, три вершины, и перед четвёртой остановились передохнуть. Вдруг слышим, кто-то за уступом разговаривает. Подвинулись ещё немного и видим, что на небольшом скальном карнизе сидит какой-то субъект в телогрейке и кирзовых сапогах. Рядом с ним примус, на примусе кипит чайничек. А у субъекта на коленях клеточка, в ней пищит общипанный птенчик. Любитель птиц сиусёка и с ним и кормит из баночки червячками. Орнитолог оказался общительным и гостеприимным и предложил нам чаю. Пока мы отдыхали, он рассказал, что уже 3 дня лазает по горам, ищет гнездо редкой птицы, название я не помню, и вот радость-то. Сегодня нашёл и взял птенчика, в надежде его выкормить и воспитать. Потом энтузиаст сложил свое барахло в рюкзачишко, клеточку заботливо засунул за пазуху и с нами попрощался. Говорил, что очень торопится, что ему сегодня вечером обязательно нужно быть в Алма-Ате, птенчика пристроить. Это, мол, большая научная ценность. И посоветовал нам держаться все время правой стороны, там, мол, скалы полегче. Собрался... И как был в телогрейке и кирзевых сапогах, полез вверх и ещё за уступом. А мы перекусили, отдохнули, навьючились и пошли дальше с испорченным настроением, убивая крючья и страхуясь. Не люблю я после этого орнитологов. Ещё раз я с ними встречался на Кавказе. Там какой-то профессор из Москвы нашёл в скальной трещине гнездо птицы. Он сам хотел его достать, но не сумел. Но я ему и помог. А название этой птички я запомню. Наше альпинистское Скалалас.